В непризнающей закона в стране между жизнью и смертью все происходит так быстро. колет побрела наверх по ступенькам. Она чувствовала себя лишней. Ее ноги были повсюду. Шатающиеся, костлявые, бесцельные. Что мне делать? Вернувшись в спальню, она поправила одеяло, так опрятнее, надела фуфайку, села на постель и ущипнула свою тощую бледную ляжку в поисках целлюлита, внизу раздался приглушенный крик, но она не собиралась вмешиваться наверное в таких случаях положено курить думала колет, но она пыталась бросить вскоре она включила свой новый компьютер колет собиралась подготовить бумаги которые помогут извлечь выгоду из события каким бы оно ни оказалось лишь после все взвесив она поняла что ни на миг не усомнилась в словах эллисон Конечно, от Элл новости поступали по частям, но так было даже интереснее. Через какое-то время радио на столе подтвердило правоту Элл. Событие действительно произошло в реальном мире. Она перестала печатать и прислушалась. Огни, тоннель, удар, огни, тоннель, черная пелена. А потом что-то за ней, просвет и последняя ослепительная вспышка. К рассвету ее распирала от ужаса и нечестивого веселья, а также бурлящего самодовольства. А от чего, собственно, она ожидала? Это Диана. В этом было что-то очень правильное и предопределенное. Все закончилось так замечательно плохо. Она скатилась по лестнице, чтобы проверить, как там Элисон, и увидела, что та раскачивается и стонет. Она спросила, может... Включить радио, но Эл молча помотала головой. Она рванула назад, чтобы успеть к последним новостям. Компьютер жужжал и гудел, время от времени тихо вздыхая, как будто глубоко внутри операционной системы принцесса выплескивала свою историю. Колета беспокойно положила ладонь на системный блок. Она боялась, что машина перегреется. «Лучше выключить», — подумала она. Когда она снова спустилась вниз эл похоже впала в транс колет могла лишь воображать что разворачивалось перед ее глазами нетронутое молоко стояло рядом с ней подернутое пенкой ночь выдалась теплая но басы и ступни эл были синими почему бы тебе не поспать эл сегодня воскресенье никто не будет звонить в такую рань где морис так и не вернулся с вечера слава богу Страшно даже представить, какие неуместные шутки отпускал бы Морис в этот траурный миг. Колет хихикнула про себя. Она укутала Эллисон в халат и задрапировала ее массивное тело малиновой накидкой из махера. Она приготовила грелку, укрыла Эл одеялом, но та вся дрожала. За следующий час лицо Эл словно выцвело. Глаза провалились. Она вертелась и металась и все время норовила свалиться с дивана. Эл как будто говорила, тихо-тихо, с людьми, которых Колет не видела. Радостное возбуждение Колет уступило место страху. Она знала Эл всего несколько недель, а теперь разразилась эта гроза. Колет представила, как пытается поднять Эл с пола за подмышки. Не получится, надо будет вызывать неотложку. Что, если ей придется оказывать Эл первую помощь? «Успеют ли врачи?» «Пожалуйста, усни», — взмолилась она. После озноба Эл бросила в жар. Она скинула одеяло. Грелка смачно плюхнулась на ковер. Облаченное в ночнушку тело, Эл колыхалась, как бланманже. «Восемь» — зазвонил телефон. Одна из постоянных клиенток, Эл, жаждала посланий. Не разлепив глаза, Эл приподнялась с дивана — и взяла у Колетт трубку. Колет зашипела. — Особый тариф, особый тариф. — Нет, — сказала Эл, — нет. Я не общалась непосредственно с принцессой после ее гибели. Но я ожидаю, что она постарается ко мне пробиться, как только соберется с мыслями. Если хотите встретиться на следующей неделе, я попробую втиснуть вас в расписание. Хорошо, договорились? Она положила трубку, и тут же телефон зазвонил снова. — Мэнди? Она проартикулировала колет Мэнди Кафлен из Хоува. — Ну, Наташа. — Да. — Согласилась она. — О, ужасно. менди что-то сказала. Эл ответила. — Ну, думаю, в процессе, нет? — Нет, не думаю, что на этом этапе нет. — Вероятно, нет. Эл замолчала. Реплика Мэнди — Эл снова заговорила бездумно, разглаживая помятую ночнушку. Ты же знаешь, как бывает, когда они уходят внезапно. Они не знают, что происходит, пока кто-нибудь не расскажет им. — Да, точно. Слоняются целыми днями. Думаешь, Кенсингтонский дворец? Она хихикнула Скорее уж, Харви Николс. Сеть фешенебельных универмагов. — Нет, ладно. В общем... Если услышишь что-нибудь о похоронах, свистни. Да, знаешь, приболела немного. Нет, вообще-то не тошнило. А зноб и жар. Такой шок для колец, скажу я тебе. Реплика Мэнди. Она моя, ну, знаешь, моя. Да как же это называется? Мой новый личный помощник. Да, время удачное. Неделька будет, что надо, верно? Без помощи мне не обойтись. Ладно, Мэнд, увидимся. — Целую. Пока, — Пока-пока. Эл положила трубку. Она вспотела. — Ой, прости, Кулет, я сказала помощник, а надо было сказать партнер. Я не хочу, чтобы ты думала, что я отношусь к тебе, ну, знаешь, покровительственно. Мэнди считает, принцесса вернется в Кенсингтонский дворец, будет бродить там, знаешь, сбитая с толку. Она попыталась засмеяться, но вышло скорее тихое рычание. Элл приложила пальцы к колбу, а когда отняла, с них капала. — Эл, от тебя ужасно пахнет, — прошептала Колет. Я знаю, — прошептала она в ответ. — Пойду приму ванну. Открывая краны, Эл, услышала, как свистит домофон. Пронзительно! Похоже на птичий крик или шифр. Через минуту вломился Моррис. По воскресным утрам он обычно являлся с похмелья и не в духе, но, похоже, новости заставили его встряхнуться. Он колотил в дверь... Выкрикивая пошлые шутки, «Какая разница между принцессой Ди и свернутым ковром? Ну-ка, отвечай. Спорим, ты не знаешь, а? Какая разница между...» Она закрылась на шпингалет. Опустилась в ванну. Масло лаванды. Смыло зловоние смерти, хорошенько отскребла себя. Моррис просочился под дверь. Он стоял и плотоядно косился на нее. Его желтое лицо тонуло в облаках пара. Когда Эл вышла из ванной, все ее тело было испещрено бледными, розовыми полосами, но особенно выделялись темные шрамы на бедрах, как будто ее высекли проволокой. На следующей неделе Колет узнала много нового о внезапных смертях. Эл сказала, главное, ты должна понять вот что. Когда люди умирают, они не всегда знают, что умерли. Боль или память о боли, люди в белом, Странные лица маячат над тобой, и ляск железа, как будто поезд сошел с рельс, но не рядом, а где-то за много миль. — А что это за шум? — спросила Колетт. Миссис Этчелс утверждает, что так скрипят врата ада. — И ты веришь в это? — Ад должен быть. — Но я не знаю.